69. Посыльный потряс его за плечо. Джон резко сел. "Что такое?" спросоня он не понял, где находится. Часы показывали 6:15. Дико болела голова. "Легинан, дежурный просил передать. Парня похожего на вашего убийцу видели ночью в католической церкви, в восточном секторе", сказал посыльный и звнух удалился. Джон услышал, как его шаркающие шаги затихают в коридоре. Он бросился одеваться, нетерпение подхлёстывало его, наполняло тело нервной дрожью. День начинался просто отлично. Несмотря на раннее утро, в коридорах уже основали люди, в мокрых дождевиках. Слышно было, как кто-то кричит в трубку, тянуло запахом сбежавшего кофе и оладьев. Когда он тщательно выбритый и с приглаженными волосами поднялся в кабинет заместителя комиссара, немолодая чернокожая женщина в приёмной поспешно отставила в сторону чашку с чаем. Доброе утро, сеньор лейтенант, произнесла она смущённо. Вас ждут, прошу. Хозяин кабинета поставил перед Джоном две мячуется кружку. Вам уже сообщили, спросил он. Придётся поставить засаду у всех церквей. Лучше возьмите их под наблюдение, по паре стрекоз на каждую. Пришла записка к ПП, будете смотреть. Да, конечно, сказал Джон, от хлёбовая крепчайший кофе. Обжигающий напиток бодрил, прояснял голову, разгонял тупую боль в висках. Дождь хлыстал в окно. толку с неё немного. Извинился заместитель комиссара. Туман, видимо, неважно. Сначала я бы хотел поговорить со вчерашним дежурным, если вы не возражаете. Джон помнил, как важна тактичность в работе с полицией на периферии. Если хочешь настоящего содействия, не дави на них слишком сильно, не показывай, что ты главнее. И здесь этого не любят. Сейчас мне слишком рано для вопросов. Пустики, я вызвал его ещё с вечера. Заместитель комиссара нажал на кнопку и произнёс несколько фраз. Коренастый капрал с восточными чертами лица ворвался в кабинет и весело спросил, покосившись на Джона. «Вызывали, капитан?» «Мартинос, это лейтенант Лонгсдейл из Пуданга. Поговори с ним». «Вы по поводу того бородача, сеньор? Я же все рассказал вчера». «С ним была женщина. Не могли бы вы описать, как она выглядела?» «Клевая кроха», — сказал Мартинос. «Что, не высокоростом?» «Нет, с чего вы взяли?» «Вы сказали, кроха». Но это я для красного словца, уж больно она аппетитная, белая, худенькая, глазища огромная, как раз по мне. «Какого цвета глаза?» – Мартина задумался. «Не помню, я стоял с другой стороны, да еще этот туман, кажется темные. Волосы. Это я заметил, черные, нет, темно-русые, совсем короткие, наши женщины так не ходят. Так она не из местных, я имею в виду, не могли вы ее видеть в городе?» Что вы, сеньор, здесь таких нет, убеждённо сказал Мартинов. Тем более белая. Из белых у нас столько же на мэра, да пару пилотов у миротворцев. Во что она была одета? Одета? Тут я, пас сеньор лейтенант. Она из машины не выходила, только сказала мне, что аппаратуру везёт. Голосу не тоже ничего, ей подстать. Осмотр машины сделали. Капрал Геннатов отосмотрел на заместителя комиссара Было много машин. Мы с ребятами разделились. Сеньор комиссар не любит, когда на дороге затор. Ну вот мы и разошлись, чтобы, значит, побыстрее. А тут ещё туман, ни згини видно, забормотал он. Значит, машину вы не обыскивали, подтожёл Джон. Мартинос пожал плечами. Они с конвоем прибыли, ничего подозрительного. Я этого вашего убийцу ещё за бороду дёрнул, чтобы, значит, убедиться. Хотел как лучше. И запись велась всё как положено. Меня что, накажут? Джон и заместитель комиссара переглянулись. Вполне возможно, сказал Джон. Я бы её сразу узнал, если бы увидел, сказала из телекомпании новости снимать приехала. Голосок у неё не забудешь. Машина приметная, здоровенный внедорожник, весь в лентенах. Заместитель комиссара развернул к нему коробочку проектора, щёлкнул сенсором. Эта машина, точно она. Обрадованный, что хоть чем-то может доложить свою оплошность, воскликнул Мартинес. Я же говорю, работали камеры. Джон с интересом взглянул на стоп-кадр записи. Сквозь туман виднелся силуэт большого джипа с белыми отметинами на дверях. Что-то в машине показалось ему знакомым. Джон увеличил изображение, вгляделся. Отметины превратились в большие буквы. «Может, это вам понадобится? Это крошка?» Она глаз с бородача не спускала. Я сразу смекнул. «Эге! Да у них шуры-муры!» «Знаем мы таких охранников!» Он на нее едва глянет, а уж она-то сразу ерзает. Точно у нее шило в... «Спасибо, капрал», – перебил его Джон. «Вопросов больше нет, можете идти». Кружка жгла руки. Джон забыл про кофе. На губах его застыла злая, растерянная улыбка. Наверное, заместитель комиссара принял потрясение, написанное на его лице за разочарование неудачным допросом. «Господь с ним с досмотром. Не зря поговорили», – сказал он. «Парень-то ваш здорово наследил. Машина теперь вот эта, еще эта девица. Видимость никакая, но технари ее портрет реконструируют». сами вчера говорили, найдём её, найдём и убийцу. А мы её найдём, машина города не покидала. Дождёмся её портрета и разошлём по уличным камерам. Гостиницы и пансионы уже проверяют. И заместитель комиссара довольно усмехнулся. Весь его торжественный вид говорил: "Видишь, мы тут тоже не лыком шиты. Её портрет я вам и так нарисую", мрачно произнёс Джон. Вода бесновалась за окном, не пропускала свет, все вокруг казалось серым и невнятным. Глаза серо-стальные, нос прямой, рост метр семьдесят, носят армейские шнурованные ботинки, хлопчатобумажные брюки и рубахи в клетку. Работает в дирекции новостей и телекомпании S&B. Это на Кембридже, могу назвать фамилию ее оператора. «Это вы все из показаний постового выудили?» – с недоверием спросил заместитель комиссара. Джон сделал жалкую попытку усмехнуться. «Ее зовут Ханна Дэвис. Мы собирались пожениться. Это ее машина». «Ну и дела». Повисла тяжелая пауза. «А вы не могли ошибиться?» «Это легко проверить. Дайте ваш ком». Сонный голос Хесуса донесся точно с того света. «Кто это? Кто говорит?» «Хесус, это Джон». «Джон? Какой Джон?» «Джон Лонгсдейл. Простите за ранний звонок. Номер Ханны отключен. Я подумал, может, вы...» «Чертова девчонка, ведь я ей говорил». «Где она, Хесус?» Отправилась в Дэндал. Ей обещали интервью с главарем тигров Симанга. Я не смог ее отговорить. Что с ней? Если бы я знал. Джон, со мной тут такая чушь приключилась. Я бы ни за что Ханну одну не оставил. Но она словно с ума сошла. Ничего не хотела слушать. Вы где? Спасибо, Хесус. Джон, послушайте. Я с вами свяжусь. Заместитель комиссара прятал глаза. Мы могли бы, начал он. Джон в сердцах ударил кулаком по столу. Кружка тяжело звякнула. Черная жидкость поползла по бумагам. «Вы что, не понимаете? Да она тут ни при чем». «Право, мне жаль, вам такое говорить, дружище». Заместитель комиссара осторожно поднял испорченные бумаги и теперь держал их на весу, не зная, куда пристроить. Капли кофе падали на пол. «В таких случаях полагается». «Я буду участвовать в деле», — отрезал Джон. «Никто не знает ее лучше меня. Если она жива, я ее найду, а потом его». Он даже не старался скрыть мстительное выражение лица. Я только хотел напомнить, по-столовому показалось, что ваша невеста ехала с преступником не по принуждению, сказал заместитель комиссара. Скорее наоборот. Джон сразу сник, как глушёный. Может, найдёте ещё какое-нибудь объяснение, утешил его полицейский. Если есть объяснение, значит, она в опасности, возможно даже. Привычка выдвигать и анализировать самые невероятные версии не подвела его и на этот раз. Он ухватился за специтильную мысль. Возможно, это всё её работа. должна быть, она рискует, чтобы выводить у него интервью. В таких случаях женщины-журналисты иногда делают вид, что строят глазки. Это объясняет, почему она не звонит в полицию. Правда, Ханна не из таких. У неё совидная компания. Наверное, она считает, что напала на что-то интересное и распошла на это. Это у них в крови погоня за сенсацией. Может, вы и правы, поспешно согласился заместитель комиссара. Во всяком случае, будем на это надеяться. Он вспомнил про бумаги в руке. Мокрая пачка смешно шлёпнулась обратно на стол. Вот что, пойдёмте к старику, он в таких делах дока. Слишком всё запуталось, и если кто и может распутать, так только он. И не переживайте так, найдём вашу невесту. Перетряхнём весь город, а найдём. Если она ещё жива, подумал Джон, а вслух сказал: надо сообщить моим людям.